Выранцев предложил следующие меры: первый, поставить себя в неоплошную позицию, расположить на границах Лифляндии и Польши значительное войско, после чего императрица объявить себя посредницей между воюющими странами; второй, войти в соглашение с русскими союзниками, пригласив в Голландию, чтобы союзники не уваливали всю тягость на Россию, надобно установить план действий; третье. Русский посланник в Польше должен внушить королю и магнатам, что императрица готова помочь им в случае нападения на их области или в случае составления конфедерации. Бестужев был в восторге от этого мнения. «Я в приятные удивления приведен», — писал он Воронцову, — «что ваше всеусердно рабское рассуждение по причине нынешних европейских замешательств не только с моим, Но и с мнением прочих нашей коллеги и членов толь точно сходствует, что все мы вместе ничего лучше и с интересами, славою и честью ее императорского величества сходственнее счинить не могли бы. И ежели сей заносчивый сосед, я думаю, король прусский, немного усмирен не будет, то мы его, как ваше сиядство, зрело рассуждаете через долго или коротко в нашей Лифляндии свящую силою, нежели у него теперь есть, хотя он уже и так весьма опасен, увидели б. Бестужев указывал на Швецию, Воронцов на Польшу. И здесь и там нужно было, по их мнению, бороться с интригами прусского короля. Еще в конце 1743 года отправлены были в Стокгольм деньги на содержание русского войска, чтобы отнять у недовольных причину жаловаться на лишние тягости. Генерал Кейд, имевший по отъезде Корфа назад в Копенгаген и дипломатическое поручение, передал своему двору известие о впечатлении, произведённом в Стокгольме щедростью императрицы. Наследник сказал ему, что он считает русскую государственную единственную виновницу его своего благополучия, и последняя щедрота утверждает его на том месте, на которое возведёно её величество. Сам король с радостным видом сказал Кейту, что императрицы изволит жаловать к новому году богатые подарки, и что трудно найти благодарные слова, соответствующие милости, но что он, находясь с молоденчества в военной службе, теперь, несмотря на старость, чувствует в себе довольно силы отслужить шпагою за милость императрицы, лишь бы только представился для того благоприятный случай. Чтобы вместе с ним вся Швеция вечно будет обязана императрице и никогда не забудет оказанной себе милости. Сенаторы говорили, что теперь зажмется рот зломыслящим, которые перетолковывали в другую сторону присилку русского вспомогательного корпуса. Кейт писал, что присылка денег так же важна, как и присылка войска, ибо через присылку денег отданние отпадет большей части ее приверженцев, а только на них она и могла надеяться, если б вздумала напасть на шведцев. Но в то же время в Петербург пришла не очень приятная весть из Стокгольма: король объявил Кейту о намерении наследного принца вступить в брак с сестрой прусского короля, требуя согласия на то императрицы. Сам наследный принц обратился письменно к императрице, как сын к матери, с просьбой о согласии на этот брак, который совпадает с его расположением к берлинскому двору. Елисавета в январе 1744 года отвечала, «Сие дело такой натуры есть, что он наиглавнейший зависит от собственного вашего королевского высочества благоизобретения и согласия его королевского величества и шведских государственных чинов». Так у нам все то, ежекнаивящему вашему благосостоянию и укреплению между его величеством и вашим высочеством отеческих и сыновних сентиментов, служить может, приятно и угодно будет. Родственный союз наследного принца с берлинским двором мог казаться тем опаснее, что со стороны шведского народа нельзя было ожидать доброго расположения к России». Почему и наследный принц для приобретения народной любви мог подвергаться сильному искушению стать неблагодарным к своей благодетельнице? Тем более, что дела о здании улаживались. 1 апреля Кейд писал, что Гилленборк и Нолькин уже спрашивают, когда русский вспомогательный корпус намерен возвратиться в отечество. В народе стали поговаривать, будто императрица хочет оставить два или три полка наследнику вместо гвардии. Эти толки, по мнению Кейта, пошли от недоброжелателей, которым хочется внушить народу, что наследный принц, не доверяя шведам, намерен для своей безопасности держать чужое войско. Кейт доносил, что в Швеции две господствующие партии, французская и английская, из которых первая сильнее второй, заключают в себе большую часть дворянства и почти всех горожан. Духовенство разделено между ними почти поровну, и крестьяне еще не совсем отстали от мысли соединения с данией. Из всех сих фракций, писал Кейт, я не могу сказать, чтоб которые совершенно интересы вашего императорского величества наблюдало. Король не великую партию имеет, которая ничего важного учинить не в состоянии. Что ж, ваше императорское величество, повелевать мне изволите искусным образом внушить о дальнейшем пребывании здесь корпуса войск императорских, то поистине сие есть струна, наивысочайшей осторожности подлежащей, все нижайшего дозволения прошу, оное внушение на несколько времени поудержать, кое время свободно проволочь можно будет через распорядки с ними, по их же воле учиняемые». Я в состоянии буду до конца мая месяца, не подавая немалого шведам сумнения, посажение войск на галеры проволочь, и в случае вашего императорского величества и соизволения, чтобы здесь оному корпусу дали пробавляться, тогда претекст недостатка провианту может мне служить причиною ожидать здесь оного из России присылки. Мир между Швецией и Данией был заключен окончательно. И шведское министерство обратилось к Кейту с внушением, что русские войска теперь более ненужны, могут отправиться и в Швеции. Хорошо, если уйдут до жатвы, а еще лучше до сено коса. И когда Кейт объявил, что ежечасно ожидает присылки провианта, то министерство обязалось немедленно выдать провиант из своих магазинов. Когда же Кейт объявил наследному принцу, что получено указ императрицы о выходе русского войска из Швеции, то принц отвечал очень рад потому что долго и ваше здесь пребывание народ приписывает мне и уже начал на меня аррать Кейт должен был оставить Швецию вместе с русским войском и чрезвычайным министром в Стокгольм был назначен генерал Любрас участвовавший в абовском конгрессе и как видно неприятный и подозрительный без тужжеву следовательно Надобно заключить, что его назначение было делом противным канцлеру партии. Любрус поехал через Берлин, откуда от 25 июня писал императрице о разговоре своем с королем. Фридрих II объявил ему, что он очень беспокоится насчет русского двора, ибо императрица подвергается многим противностям и опасностям от замыслов злостных и неверных людей.